Глава 86 «Что вы скажете, если я сообщу вам, что Адам не спал с Энн Лэнтон?» «Спал. Я видела их вместе. Вы увидели то, что хотели видеть. Что вы хотите этим сказать? Зачем мне хотеть, чтобы браку моей лучшей подруги пришел конец? Зачем мне хотеть, чтобы ей угрожала опасность, чтобы мне угрожала опасность?» Вы могли бы исправить ситуацию, когда все начало рушиться, как вы делали всегда. Говорите, что хотите. Я знаю, что видела. Взгляните, пожалуйста, вот на это, Карен. Это кто? Это менеджер магазина «Пандора». Видите ее волосы? Как вы считаете, они похожи на волосы «Энн»? Она узнала Адама. Пару месяцев назад он проверял в магазине систему электроснабжения. А вот это кадр записи с установленной в магазине камеры видеонаблюдения. Вы видите, как она касается его руки, когда уходит? У нее начался обеденный перерыв. Именно поэтому вы видели ее не в форме. Зачем вы это делаете? У Адама не было романа на стороне. Был? Нет. Он помнит, как работал в магазине. Он никогда не видел Эн Лэнтон. Врет. То, что он говорит, не может быть правдой. Почему нет, Карен? Неужели было бы так ужасно, если бы вы ошиблись? Если бы ваши подруги никогда не оказывались в опасности? Им угрожала опасность. Я знаю, что угрожала. Все было не просто так. Я пыталась их защитить, как защищала всегда. Именно поэтому вы забрали Ноя? Чтобы предупредить... Я просто хотела, чтобы она поняла. Она не воспринимала мои слова серьезно. А другие вещи: крем для депиляции, свидание без мужчины с сайта знакомств? Ничто из того, что я делала, не помогало. Они не видели, какая опасность им угрожает, на что она способна, на что была способна Джессика. Да, они были в опасности. Тем не менее, Эн Лэнтон. Никогда даже не приближалась к вашим подругам, не правда ли? Она соврала по поводу романа с женатым мужчиной, чтобы вам стало стыдно за то, чем вы занимались с ее отцом. Но она не сделала ничего, чтобы причинить вред или боль другим. Опасность для ваших подруг исходила только от вас. Вы врете, врете, врете, врете, врете.